Голова 13. -я. Живые щиты. Но я ошибся. Кое-что произошло почти немедленно. Нас вызвали к королю. Мы уже легли, но еще не уснули, когда пришел вестник. Так что через несколько минут мы были готовы и вслед за начальником стражи прошли в тронный зал. Его величество был готов к выходу в бой. Он держал короткое копье с рядами жемчужин на древке. А на плече у него висели лук и колчан со стрелами. На поясе у него висел туземный острый топор, и выглядел король достойно. Он вполне мог постоять за себя, сражаясь с другими такими же варварами. Рядом с королем стоял горбатый, у которого оружия вообще не было. Впоследствии мы узнали, что этот знаменитый вождь, вопреки туземному обычаю, никогда лично не участвовал в боях, но планировал бой и руководил своими людьми. В этом он, не подозревая того, подражал великим полководцам цивилизованного мира. «Идемте», — сказал Атеро. «Мы готовы к выступлению». «О, мы тоже идем?» — удивленно спросил я. «Да», — ответил он и вышел на площадь. Мы последовали за ним. Было темно, но снаружи нас ждала группа людей с факелами было предоставлено несколько носилок, похожих на те, в которых мы переносили раненых. Король сел в одни носилки, горбатый — в другие. Третьи и четвертые носилки были для меня и Джо. Как только я лег, четыре человека подняли носилки и побежали. Такой способ передвижения показался мне очень неудобным. Странная получилась процессия. С полдюжины бегунов несли впереди факелы, освещая дорогу. Первыми двигались носилки короля, затем вождя, за ними Маи и Джо. За нами тоже бежали воины с факелами. И в таком порядке мы быстро двигались в темноте по холмам и долинам на противоположный конец острова. Когда мы подошли к дальнему краю леса, рассело. День был серый и мрачный, и я подумал, что пойдет дождь. Нас ждало много воинов, которые с явным удовлетворением приветствовали короля и Горбатова. Я стоял и слушал, как несколько командиров отрядов докладывали. Бой накануне продолжался весь день, и туземцы несколько раз отступали с тяжелыми потерями. Жалящие штуки пробивали щиты из коры, которые рекомендовал мудрый Куру, и щиты пришлось оставить. Равнина между лесом и кораблем была усеяна мертвыми и ранеными фейтанами, и когда их друзья под прикрытием темноты попытались вынести тела, их встретил залп пуль. Я гордился, слушая, как отлично оборонялись мои друзья. Против огня залпами у бедных туземцев не было никакой защиты. Но они продолжали настойчиво приносить себя в жертву. Горбатый спокойно выслушал доклады. Потом спросил, кто-нибудь из нарушителей оставил корабль? Никто, — ответили ему кроме двух пленных, прилетевших по воздуху. «Очень хорошо», — сказал он. «Сегодня, мои воины, мы захватим всех светлокожих». Мне любопытно было узнать, как он собирается это сделать, но оказалось, первым в программе стоит завтрак, и нам с Джо дали достойную долю. Потом король и вождь отошли и стали о чем-то негромко говорить. Туземцы, спокойные и флегматичные, беспрекословно повинующиеся и равнодушные к жизни и смерти, молча ждали. Потом меня и Джо вывели на край леса и позволили выйти на открытое место и посмотреть на корабль. Вначале на борту не было ни признака жизни, и я в тревоге достал на свой платок и стал размахивать им, не обращая внимания на стоящих за мной фейтан. Джо последовал моему примеру, и вскоре на грот мачте подняли флаг и приспустили его раз или два, чтобы дать понять, что нас узнали. На меня сильно действовало то, что мы оказались совсем рядом с друзьями, я готов был бежать к кораблю, рискуя получить копье в спину. Повернув голову, чтобы посмотреть далеко ли туземцы, я увидел довольно улыбающегося Горбатого и заметил, что он обменялся с молодым королем торжествующими взглядами. Это вызвало у меня раздражение. Я заподозрил, что мы играем на руку врагам. Нас нарочно поместили сюда, чтобы друзья нас увидели. Мгновение спустя вождь дал сигнал, и нас схватили и связали нам руки за спиной. Загадка разъяснилась. Вооруженные войны Фитани выстроились двумя длинными рядами за нами. Джо поставили перед одним рядом, меня перед другим. Теперь легко было разгадать их план. Они хотели использовать нас как живые щиты, считая, что наши друзья не станут в нас стрелять. Туземцы смогут приблизиться к кораблю, подняться на него и одолеть своей численностью. Отчаянная попытка, хитро задуманная и основанная на моих словах горбатому, что наши друзья готовы пожертвовать свою жизнь, лишь бы спасти нас. Но тут сделала свой ход в игре природа. Небо с рассвета было затянуто тучами. И когда два ряда воинов двинулись вперед, толкая нас перед собой, упали первые капли дождя. Стало так темно, что мы с трудом видели корабль, и фейтани заколебались и вопросительно смотрели на своего вождя. Горбатый посмотрел на небо, прислушался к низкому рокоту грома и приказал своим людям вернуться в лес. В следующем мгновении полелся водопад, сверкнула молния, и на нас рухнуло огромное дерево. Никто не пострадал, но стало так темно, что мы не видели друг друга. Гигантская битва сил природы делала человеческую войну мелкой и незначительной. Я понимал, что сейчас самое подходящее время, чтобы попытаться освободиться, но руки у нас связаны. Нас держат сильные фейтани, и мы не можем воспользоваться возможностью. Удар следовал за ударом, гром оглушал. Вокруг, как рассерженные змеи, мелькали молнии. В тропиках бывают страшные грозы. Нередко целые острова исчезают и не появляются вновь. Нынешняя гроза была необычайно сильной, и, кажется, даже туземцы испугались. Я слышал, как волны бьются о скалы, и подумал, уцелели ли патрульные канои. Буря длилась примерно с час, но кончилась почти так же неожиданно, как началась. И хотя с деревьев на нас по-прежнему лились ручьи, и мы промокли до нитки, Впервые за день вышло яркое солнце. Тучи торопливо разбежались, словно у них было дело где-то в другом месте. Ветер стих, и только яростный рев прибоя напоминал о недавнем страшном переживании. Фейтани быстро пришли в себя. За несколько мгновений сотни неподвижных мокрых статуй превратились в энергичных бдительных воинов, и Горбатый приказал снова начать наступление, в том же порядке, что раньше. Ни Джонни, я полностью не закрывали стоявшего за нами гиганта воина, но считалось, что наши друзья не станут стрелять, опасаясь попасть в нас. И туземцы надеялись подобраться достаточно близко, чтобы по скалам подняться к кораблю и быстро захватить нашу маленькую группу. Подойдя близко, туземцы не сомневались, что превосходство будет на их стороне. Какое-то время казалось, что их план увенчается успехом, Мы с Джо упирались, но сзади нас толкали, и мы приближались к кораблю, а на борту не было ни признака жизни. Конечно, дядя Набот и Нед Бриттон слишком умны, чтобы позволить орде полуголых дикарей перехитрить их, но над фальшбортом не показывалась ни одна голова, не видно было дымков от выстрелов, и пули не прилетали у нас над головами, показывая, что наши верные опытные матросы готовы дорого продать жизни» до последнего защищая женщин. Мы добрались до первой линии скал и начали подниматься на них, когда с неожиданностью, от которой я подпрыгнул, прозвучал ружейный залп, и пули обрушились на туземцев. Однако не с корабля. Пули летели со скал слева от нас, и фейтани падали десятками. «Падай, Джо!» — крикнул я. Сам упал лицом вниз в промежуток между двумя камнями и лежал. Обой не продолжалось. Меня восхитил этот план. Обойти фейтан с фланга. Я решил, что наши ребята провели вылазку к этим скалам, когда во время бури стало темно. И их нельзя было увидеть. Но тут меня схватили две сильные руки и подняли земли. Вначале я подумал, что меня освободили наши, но, повернувшись, я увидел за широким плечом смуглую кожу дикаря и понял, что меня держит фейтанин. Я боролся и кричал, но, будучи связанным, не мог серьезно сопротивляться, а мои крики заглушал непрерывный звук стрельбы. Теперь я знал, что мои друзья увидели меня в трудном положении. Нет и сеньор Дахименос были отличными стрелками. Они сделали одну-две попытки свалить державшего меня туземца, но я закрывал его, высовывались только его голова и ноги, и стрелять прямо в него означало подвергать опасности меня. Этот туземец был очень силен, он буквально бежал со мной, а ведь я хоть и невелик, вешу немало, прямо к лесу. Здесь собрались воины из его отряда, и он добрался безопасно потому, что нес меня на спине. Жалящее оружие нанесло ужасный урон атакующим, и пока немногие выжившие, почти все они были ранены, убегали под защиту леса, наши ребята спустились со скал, торопливо сорвали жемчужные украшения спавших и вернулись на корабль, без единого ранения. Я стоял под деревьями, глядя на них. С одной стороны от меня король, с другой горбатый. Моя радость была не менее сильна, чем раздражение туземцев. Мы видели, что Джо благополучно идет среди своих товарищей. Его поздравляют со всех сторон, а женщина с палубы машет ему платками. Мы стояли молча. Я, потому что был так расстроен и раздражен своей неудачей, что готов был заплакать. Туземцы, потому что их коварный, тщательно разработанный план нападения потерпел неудачу и погибло множество воинов. «Бесполезно, Твое Величество», — с сожалением сказал Горбатый. «Жалющее оружие в бледнокожих слишком сильное. Другой план лучше. Он требует времени и терпения, но он лучше». «Тогда пошли», — коротко ответил король. «Вернемся в город». «Какой другой план?» — спросил я когда мы шли к носилкам. «Мы позволим жажде и голоду сражаться за нас», с готовностью ответил Атеро. «Твоим людям вскоре понадобится свежая вода, но чтобы получить ее, они должны будут войти в лес, где их будут терпеливо ждать мои воины». Я сел в носилки, мне развязали руки и понесли рядом с носилками короля. «Лодки спаслись от бури?» — вскоре спросил я. Он кивнул. «Конечно. На воде меньше опасности, чем в лесу. Но рифы...» «Мои люди вначале рыбы, а потом уже воины. Они привыкли к бурям и не боятся их». Я не понимал, как можно выжить, попав в буруны на рифах, но больше ничего не сказал на эту тему. Король казался необычно молчаливым и как будто не хотел со мной разговаривать. Я не мог его винить. Он только что видел гибель множества своих лучших воинов. Мы уныло вернулись в город, и, к моему удовлетворению, меня отвели в ту же комнату в конце храма. Мне не хватало Джо, но я радовался, что он в безопасности среди друзей. Сама комната была мне безразлична, но все же это свидетельство, что король не утратил доброго отношения ко мне. Если бы он приказал отвести меня в другое более тесное помещение, я мог бы подумать, что мой конец близок».